Глава вторая. Описание характера и нравов лапутян, представление об их науке, о короле и его дворе, приём, оказанный при дворе автору, страхи и тревоги лапутян, жены лапутян. Едва я высадился на остров, как меня окружила толпа народа, Стоявшие ко мне поближе, по-видимому, принадлежали к высшему классу. Все рассматривали меня явно с величайшим удивлением. Но и сам я не был у них в долгу в этом отношении, потому что мне никогда еще не приходилось видеть смертных, которые бы так поражали своей фигурой, одеждой и наружностью. У всех головы были скошены или направо, или налево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 держали в руках наполненные воздухом пузыри, прикрепленные наподобие бичей к концам коротких палок. Как мне сообщили потом, в каждом пузыре находится сухой горох или мелкие камешки. И этими пузырями они время от времени хлопали по губам и ушам господ, стоявших подле них. Значение таковых действий я сначала не понимал. По-видимому, умы этих людей так поглощены, глубокими размышлениями, что они не способны ни говорить, ни слушать речи собеседников, пока их внимание не привлечено каким-нибудь внешним воздействием на органы речи и слуха. Вот почему состоятельные люди держат всегда в числе прислуги одного так называемого хлопальщика, потуземному клайменоле, и без него никогда не выходят из дому и не делают визитов. Обязанность такого слуги заключается в том, что при встрече двух, трех или большего числа лиц он должен слегка хлопать по губам того, кому следует говорить, и по правому уху того или тех, к кому говорящий обращается. Этот хлопальщик должен неизменно сопровождать своего господина на прогулках и в случае надобности легонько хлопать его по глазам, так как тот всегда бывает настолько погружен в размышления, что на каждом шагу подвергается опасности упасть в яму или стукнуться головой о столб, а на улице сбивать с ног прохожих или самому очутиться в канаве. Мне необходимо было сообщить читателю все эти подробности, без которых ему, как и мне, было бы невозможно понять тех ужимок, с какими эти люди проводили меня по лестницам на вершину острова, а оттуда в Королевский дворец. И пока мы подымались... Они несколько раз забывали, что им следовало делать, и оставляли меня одного. Тогда хлопальщики выводили из-за бытия своих господ. По-видимому, на них не произвели никакого впечатления ни мои непривычной для них наружности костюм, ни восклицания простого народа, мысли и умы которого не так поглощены созерцанием. Наконец мы достигли дворца и проследовали в аудиент-залу, где я увидел короля на троне, окруженного с обеих сторон знатнейшими вельможами. Перед троном стоял большой стол, заваленный глобусами, планетными кругами и различными математическими инструментами. Его Величество не обратил на нас ни малейшего внимания, несмотря на то, что наш приход был достаточно шумным, благодаря сопровождавшей нас придворной челяди. Он был тогда погружен в решение трудной задачи, и мы ожидали по крайней мере час, пока он ее окончил». По обеим сторонам короля стояли два пажа с пузырями в руках. Когда они заметили, что король решил задачу, один из них почтительно хлопнул его по губам, а другой — по правому уху. Король вздрогнул, точно внезапно разбуженный, и, обратив свои взоры на меня и сопровождавшую меня свиту, вспомнил о причине нашего прихода, о котором ему было заранее доложено. Он произнес несколько слов, после чего молодой человек, вооруженный пузырем, тотчас подошел ко мне и легонько хлопнул меня по правому уху. Я стал делать знаки, что не нуждаюсь в подобном напоминании. И это, как я заметил позднее, внушило его величеству и всему двору очень невысокое мнение о моих умственных способностях. Догадываясь, что король задает мне вопросы, я отвечал на всех известных мне языках. Наконец, когда выяснилось, что мы не можем понять друг друга, Меня отвели по приказанию короля, который относится к иностранцам гораздо гостеприимнее, чем его предшественники, в одну из дворцовых зал, где ко мне приставили двух слуг. Подали обед, и четыре знатные особы, которых я видел подле самого короля в тронном зале, сделали мне честь, сев со мной за стол. Обед состоял из двух перемен, по три блюда в каждой. В первой перемене была баранья лопатка, вырезанная в форме равностороннего треугольника, кусок говядины в форме рамбоида и пудинг в форме циклоида. Во вторую перемену вошли две утки, приготовленные в форме скрипок, сосиски и колбаса в виде флейты и гобоя и телящая грудинка в виде арфы. Слуги резали нам хлеб на куски, имевшие форму конусов, цилиндров, параллелограммов и других геометрических фигур. Во время обеда я осмелился спросить названия различных предметов на их языке, и эти знатные особы при содействии хлопальщиков любезно отвечали мне в надежде, что мое восхищение их способностями еще более возрастет, если я буду в состоянии разговаривать с ними. Скоро я уже мог попросить хлеба, воды и всего, что мне было нужно. После обеда Мои сотрапезники удалились, и ко мне, по приказанию короля, прибыла новая особа в сопровождении хлопальщика. Особа эта принесла с собой перья, чернила, бумагу и три или четыре книги и знаками дала мне понять, что прислано «обучать меня языку». Мы занимались четыре часа, и за это время я написал большое количество слов в несколько столбцов с переводом каждого из них, и кое-как выучил несколько коротких фраз. Учитель мой приказывал одному из слуг принести какой-нибудь предмет «повернуться», «поклониться», «сесть», «встать», «ходить» и тому подобное, после чего я записывал произнесенную им фразу. Он показал мне также в одной книге изображения Солнца, Луны, звезд, зодиака, тропиков и полярных кругов и сообщил название многих плоских фигур и стереометрических тел. Он назвал и описал мне все музыкальные инструменты и познакомил меня с техническими терминами, употребляющимися при игре на каждом из них. Когда он ушел, я расположил все эти слова с их толкованиями в алфавитном порядке, и благодаря такой методике и моей памяти я в несколько дней приобрел некоторые познания в лапутском языке. Я так никогда и не узнал правильной этимологии слова «лапута», которое лично я перевожу словами «летучий», или «плавучий остров». «Лап» на древнем языке, вышедшем из употребления, означает «высокий», а «унту» — «правитель». Отсюда, как утверждают ученые, произошло слово «лапута», искаженное «лапунту». Но я не могу согласиться с подобным словопроизводством, и оно мне кажется несколько насильственным. Я отважился предложить тамошним ученым свою гипотезу относительно происхождения означенного слова. По-моему, «лапута» — есть не что иное, как «лап аутет». «Лап» означает «игру солнечных лучей на морской поверхности», а «аутет» — «крыло». Впрочем, я не настаиваю на этой гипотезе, а только предлагаю ее на суд здравомыслящего читателя. Лица, по печенью которых доверил меня король, видя плохое состояние моего костюма, распорядились, чтобы на следующий день явился портной и снял мерку для нового костюма. При этом мастер употреблял совсем иные приемы, чем те, какие практикуются его собратьями по ремеслу в Европе. Прежде всего он определил при помощи квадранта мой рост, затем вооружился линейкой и циркулем и вычислил на бумаге размеры и очертания моего тела. Через шесть дней платье было готово. Оно было сделано очень скверно, совсем не по фигуре, что объясняется ошибкой, вкравшейся в его вычисление». Моим утешением было то, что я наблюдал подобные случайности очень часто и перестал обращать на них внимание. Из-за отсутствия одежды и легкого нездоровья я провел несколько дней в комнате и за это время значительно расширил свой лексикон, так что при первом посещении двора я мог более или менее удовлетворительно отвечать королю на многие его вопросы. Его Величество отдал приказ направить остров на северо-восток по направлению к Лагадо, столица всего королевства расположенного внизу на земной поверхности для этого нужно было пройти 90 лиг и наше путешествие продолжалось четыре с половиной дня причем я ни в малейшей степени не ощущал поступательного движения острова в воздухе